Глава 18. Бри в шоке смотрела, как дрались Нейтон и Джонни. Летали кулаки и тела, катались по полу. Она хотела помочь Нейтону, но ничего не могла сделать со связанными за спиной руками. Она подозревала, что Нейтон вырубил всех парней в холле, но скоро наверняка появятся другие. Джонни всегда держал при себе много подручных. Она двинулась к столу, рассчитывая найти что-нибудь режущее, чтобы перерезать стяжку. Тогда она освободит руки и возьмет пистолет по-прежнему лежавший там, или хотя бы отбросит его подальше, чтобы Джонни не выстрелил в Нейтона. Но не успела она пройти полшага, как в дверях появились два парня и растащили Нейтона и Джонни. Один из них швырнул Нейтона к стене, другой ударил его в лицо. Перестаньте, крикнула она, прекратите! Но они не останавливались. Они избивали Нейтона, и он не мог справиться с двумя. Из его носа лилась кровь, и он зарычал, когда один из парней ударил его в живот. Джонни вскочил на ноги, по его лицу тоже текла кровь, а в глазах была смертельная злоба. «Джонни, заставь их остановиться!» — взмолилась она. «Зачем бы мне это делать?» — заорал он. «Потому что дело сейчас не в нем, а в нашей дочери!» Она встала перед ним, загородив от него Нейтона. «Нам надо найти Хейли, и мы тратим время впустую!» «Он пришел, чтобы избить меня!» — возразил Джонни с прежней яростью. — Никто долго не живет после этого. — Он думал, что ты похитил Хейли, но это не так. Это сделал кто-то еще. — Пожалуйста, Нейтон нам поможет. Во взгляде Джонни на его лице отразились сомнения и борьба, но, наконец, он поднял руку и резко приказал «Остановитесь». И оба парня попятились, а Нейтон сполз по стене. Бри не знала, сильно ли он пострадал. И хотелось броситься к нему, но она боялась еще больше разозлить Джонни. Нейтон с трудом поднялся на ноги, его правый глаз заплыл, а из носа все еще капала кровь. Джонни, ты всегда заставлял других делать за тебя грязную работу, сказал Нейтон явно не беспокоясь о последствиях. Еще и детей начал похищать. Теперь ей пришлось останавливать Нейтона. Перестань, Нейтон. У Джонни нет Хейли. Нейтон смотрел ее. «Недоверчивому взглядом. Да врет он. Он всегда врал тебе, а ты всегда ему верила. И снова веришь. Он не врет на этот раз. Он обманывает тебя». «Я никогда ее не обманывал», — вмешался Джонни. «Ты тащил ее в свою грязь», — возразил Нейтон. «А ты не мог перенести, что она выбрала меня, а не тебя». «Вы зря тратите время на бесполезные споры», — сказала Бри. «Мы должны вернуть девочку домой». Давайте сосредоточимся на этом». Она дала им секунду на размышление, а потом повернулась к Джонни. «Вчера Келвин Бейкер потребовал выкуп у отца Хейли. Они встретились у элеваторов. Я прострелила ему плечо, но кто-то застрелил его со снайперской позиции издалека, откуда так просто не попадешь. Келвина убили прежде, чем я успел его допросить. Ты говоришь, что он не работал на тебя. Но ведь ты можешь узнать, на кого он работал, не так ли?» потому что это тот человек, у кого наша дочка. Я могу навести о нем справки. «Давай. Думаю, это не только в моих интересах», — добавила она. «Это касается нас обоих. О месте подумаешь потом». На нее стремился жесткий взгляд Джонни. «Оставайтесь тут». Он взял со стола пистолет и вместе со своими парнями вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. После ухода Джонни она бросилась к Нейтуну и обняла его. Мне так жаль. Надо поскорее отвезти тебя в больницу. Не обращай внимания. Все нормально. Вовсе нет. Сейчас это не имеет значения. Ты действительно веришь ему?» Она заглянула ему в глаза. Ей было нужно, чтобы он видел что-то, кроме своего гнева на Джонни. Да, он ничего не знал до вчерашнего дня, пока с ним не побеседовали агенты ФБР. Но до его возвращения мне нужно развязать руки. Ты можешь мне помочь? Конечно. Нейтон обыскал стол, нашел там ножницы и разрезал стяжки на ее запястьях. Бри с облегчением размяла кисти. Нейтон нахмурился: Тебя похитили, люди Джонни, связали и притащили сюда, а ты еще готова доверять ему? У меня нет другого выхода. Клин вышибает клином. Джонни может выяснить, на кого работал Бейкер. «Ты идешь на сделку с дьяволом». «Я знаю. Если Джонни поможет мне найти Хейли, скорее всего, он попытается забрать ее. Он точно заберет ее, это даже не вопрос. Тогда мы схватимся с ним, чтобы ее освободить. Но, по крайней мере, она будет жива. А это сейчас самое главное». Она помолчала. «Ты знаешь, где мы находимся?» «В автосервисе на Гудзоне», — ответил он. «Сейчас это тоже его бизнес». «Как ты нашел меня?» Сия рассказала мне, куда тебя могли увезти. Она помогла тебе? Ого! Возможно, разгадка тут простая. Скорее всего, она подумала, что Джонни нас убьет, и она сразу избавится от нас двоих. Он достал телефон и протянул ей, я нашел вот это на парковке. Я хотела, чтобы ты знал, что я не убежала от тебя. Я не сомневалась, что ты будешь меня искать. Мне надо было пойти в салон вместе с тобой. «Давай не оглядываться назад!» Она убрала телефон в карман и посмотрела на закрытую дверь. «Как ты думаешь, куда пошел Джонни? Почему он вот так исчез?» «Убей, не знаю», — ответил он, вытирая рукавом кровь с лица. «Тебе нужно уйти отсюда», — решительным тоном заявила она, «а то Джонни снова начнет наскакивать на тебя». «Или я на него», — мрачно возразил он. Зажжал ее телефон и она отвлеклась от этой дискуссии. «Сообщение!» У нее обрывалось сердце, когда она открыла сообщение и увидела фото девочки, привязанной к стулу. Ее рот был заклеен скотчем, в глазах плескался ужас, а поперек снимка было нацарапано слово «дочь». «Боже мой!» У нее все похолодело внутри. Нейтан взял у нее телефон и увеличил фото, пока она боролась с желчью, подступившей к горлу. Несколько глубоких вдохов вернули ей самоконтроль. «Можно понять, где она?» — спросила Бри. «Думаю, в школе Ховарда». «Это здание все еще стоит?» «Да, как и много других заброшенных зданий по соседству». Школа Ховарда, где когда-то учились младшие школьники, находилась в миле от их школы. Она была признана небезопасной давным-давно, после того, как ядовитые выбросы соседней фабрики отравили почву. «Раз в несколько лет городские власти пытаются продать ее кому-нибудь», добавил Нейтон. «Но она находится в депрессивном промышленном районе с малоимущим населением, и девелоперы сомневаются, что эти кварталы когда-нибудь оживут». Он помолчал. «Еще одно место из нашего прошлого». Она встретилась с ним взглядом. «Мы ходили туда хулиганить» когда учились в старших классах. Там всегда происходило что-нибудь неприятное. Как раз там Джонни избил меня до полусмерти. «Не может быть!» — ужаснулась она. «Да, он бил там многих. За один такой случай и Стикс угодил за решетку. Когда избили того парня с северо-запада... Да, но ты тогда подтвердила Альберт Джонни. В тот вечер перед модным показом...» — пробормотала она. «Боже мой!» Газетное фото было с того дня. Как я сразу не сообразила. Мне надо было догадаться раньше. Все дело в том вечере, — согласился Нейтон. «Месть», — сказала она со вздохом, — «Джонни и мне». Значит, за этим стоит либо Стикс, либо тот парень с северо-запада. Не успел он договорить, как пришло новое сообщение. Они прочитали его вместе. «Приходи одна». Если ты не придешь через пятнадцать минут, она умрет. Бежим. крикнул Нейтон. Когда они бежали к двери, с первого этажа автосервиса послышались выстрелы, потом крики и новая стрельба. Что там творится, черт возьми? спросила она, когда Нейтон ухитрился выломить дверь. Не знаю, крикнул он, но тут есть пожарная лестница, я по ней и забрался сюда. Они бежали по коридору. Стрельба. Не прекращалась. Судя по звуку, стреляли из автоматического оружия. Нейтан схватил ее за руку и втащил в маленькую комнату, а там подтолкнул к окну. Она перелезла через подоконник и стала быстро спускаться по лестнице. Спрыгнув на землю, они стремглав помчались между зданиями и по переулкам туда, где Джонни спрятал свой грузовик. Позади них в автосервисе, казалось, шла настоящая война. Бри даже не знала, что ей подумать. Но, к счастью, они были уже далеко. Теперь для них главное — спасти Хейли. Нейтон завел мотор, и грузовик сорвался с места. Бри посмотрела в зеркало бокового вида, нет ли за ними хвоста. Никого. «Если Джонни не выживет в этой разборке, он не сможет нам помочь», — сказала она. «Может быть, все дело в этом?» Ее телефон снова зажужжал, и она увидела новое сообщение. на этот раз — видео. Хейли, больше не привязанная к стулу, глядела в камеру. «Мамочка, пожалуйста, забери меня. Я жду. Скорее». Бри в первый раз услышала голос своей дочери, и у нее из глаз потекли слезы. С болью в сердце она еще раз прослушала сообщение. «Я знаю, она обращается не ко мне, а к Линси, к ее матери, но мне все равно больно». Нейтон дотронулся до ее коленки. «Держись, Бри. Мы выручим ее. Я знаю, что увижу сейчас Хейли». «Вот только не уверена, смогу ли ее спасти», — ответила она, борясь с нахлынувшим на нее страхом. «Боюсь, что тот, кто держит у себя Хейли, убьет нас всех. Мы не позволим ему. Помнится в здании школы три двери и много разбитых окон. Туда можно попасть разными путями и выйти тоже. Я уверена, что за дверями и окнами следят несколько человек. Все будет непросто. У нас с тобой никогда не бывает просто, но мы всегда умудряемся выкрутиться». Она серьезно посмотрела на него. — А ведь ты прав. В какие только переделки мы с тобой не попадали. Вот и сейчас мы тоже вместе. — нейтон я должна пойти туда одна. — Я понимаю, но я буду неподалеку. Ты видел, что вчера случилось с Марком, когда он поехал один? Если бы не ты, он был бы мертв. Я об этом подумала. Она открыла в телефоне мессенджер и набрала длинное сообщение. — Кому ты пишешь? «Агенту Трейси Кокс, моей чикагской немезиде, но при этом хорошему агенту, отправь его, как только я выйду из машины. Я хочу, чтобы похититель думал, что я выполняю его требования, так что ты не светись. Наверняка он уже знает, что ты работаешь со мной. Я буду держаться незаметно. Вероятно, другие агенты появятся минут через десять. Надеюсь, их помощь мне не понадобится, но если да, то я должна быть уверена, что они придут правильным путем». Он загнал грузовик за угол и заглушил двигатель. Школа была пока не видна, но Бри прекрасно знала к ней дорогу. Это были улицы ее детства, темные, голые, депрессивные, и когда-то она ухитрялась здесь выживать. Теперь ей снова предстояла борьба за выживание. Она повернулась к Нейтону. «Ну, я пошла. Осторожней там, Бри, я не хочу тебя потерять». Я тоже не хочу тебя потерять. Она с нежностью дотронулась до его разбитого, распухшего лица. Не играй в отчаянного героя. Не волнуйся из меня. Ступай к своей дочке. Она наклонилась и поцеловала его, потом выскочила из кабины и побежала по улице. Нейтан глядел вслед Бри, полный ужасных предчувствий, но напоминал себе, что ее готовили к подобным ситуациям. Вот только никогда до этого речь не шла о жизни ее дочери. Но она должна справиться. Она умная, жесткая и решительная. А он прикроет ей спину. Он отправил ее сообщение в ФБР, вылез из кабины и пошел в противоположную сторону. К счастью, людей на улице было мало. Многие здания в этом округе несколько лет назад были разрушены пожаром, другие либо пустовали, либо закрылись на выходные. Школа Ховарда была в трех кварталах отсюда, возле реки. Место могло бы быть живописным, но таковым не было, и в этот серый сумеречный день Нейтан не чувствовал ничего, кроме тревоги. Когда-то эта школа была их любимым местом, она укрывала их от снега, там можно было хулиганить, пьянствовать жаркой летней ночью. Полиция и городские власти периодически пытались закрыть здание, но это всегда получалось ненадолго. Правда была в том, что эта часть города никого и никогда не волновала. Возможно, когда-нибудь тут все снесут и взведут новые красивые здания, но пока что эти закопченные ободранные коробки, полные опасного асбеста, населенные полчищами крыс, оставались грязным пятном на теле города. Хейли не случайно оказалась тут. Как раз в этой школе Джонни крутил когда-то свои делишки. За похищением мог стоять Стикс, либо тот парень, которого Джонни едва не убил за то, что тот украл у него наркобизнес. Или даже Сьерра. Ведь она сказала ему, что спасла его тогда, позвонив пожарным. Значит, ей было известно, где Джонни и чем занят. «Может, Сьерра вообще стояла за всем?» Внезапно подумал он. «Что если она узнала, что Убри — ребенок от Джонни? Что если она хотела помучить ее бывшую соперницу?» что если она хотела избавиться от своей новой соперницы, его дочки Хейли. Похититель играл на нервах Бри как-то по-женски. Нет, Нейтан не хотел обижать женщин, но ведь это скорее, женщина могла знать, что самое уязвимое место в душе Бри — потеря ребенка. А Сера отлично знала Бри, ведь они даже дружили в ранней юности. Вероятно, она знала про приют. Она точно знала про тот модный показ, потому что завидовала Бри, когда ее фото напечатали в газете. Но разве Сиера посмеет строить козни против мужчины, которого любила много лет? Мужчины, который наверняка финансировал ее салон и обеспечил ей такую жизнь, о которой она всегда мечтала? Разочарованный своими бесплодными догадками, Нейтон отбросил их. Вероятно, он очень скоро все узнает. Сейчас ему надо побеспокоиться о том, как незаметно войти в школу и как спасти Бри и Хейли. Подойдя к зданию, он с опаской оглядел окна и двери. Все было тихо. Он не заметил никакого движения за выбитыми окнами. Старая школа стояла прямо у воды, лишь узкая цементная дорожка шла между зданием и низкой подпорной стенкой. Нейтан спрятался за соседней постройкой и долгую минуту ждал, Смотрел и ждал. Он никого не видел, но кто знает, сколько человек подстерегали его внутри. Пора выяснять. Он не стал входить в дверь, а нацелился на одно из окон цокольного этажа. Их было много по периметру школы, и он не думал, что за каждым мог кто-то стоять. Лишь бы выбор оказался правильным.